В Адвенту в современном виде, в виде, вот ту, которую сейчас в церквях э, делают, придумал евангелист Иоганн Генрих вихер в XIX веке. Вот это его портрет. Э, он учился в Гамбурге. После учебы стал заведовать воскресной школой для бедных». Э, Иоганн был ревностным христианином, и он пытался, как каждый ревностный христианин, изменить мир к лучшему. То есть на иврите да, Тикун Олянх решил сделать. И он делал всё для этого. То есть он а, обучился в университете, изучал а, священное писание, открыл школу для а, бедных детей, для беспризорников. И через некоторое время в этой школе уже было 500 детей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 Занимался научной работой, он писал разные книги, умные, христианские. И в конце жизни, уж раз довести дело до конца, поскольку он работал с беспризорниками, он хорошо знал систему исправления, систему наказаний, ну, которым подвергаются люди, преступники. Поскольку беспризорники часто совершали преступления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 должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, одни вечных». Это э, как раз место писания говорит, что именно в Вифлееме родится Спаситель. И действительно, э, через 400 лет это пророчество исполнилось. Иисус действительно родился в Вифлееме. Э, третья свеча. Третья свеча пастыря или пастушья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 Это вот те слова, которые сказали ангелы-пастухам. «Слава Вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» Четвертая свеча ангельская. Ее уже зажигают вот в воскресенье накануне Рождества. Эта свеча открывает нам историю о благовещении. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский Азербайджан называемый назарет к деве обрученный мужу именем иосифу из до давидова имя же деве мария ангел войдя к ней сказал радуйся благодатная господь с тобою благословенна ты между женами э, действительно э, а, не не просто не просто так получила откровение э, мария к ней пришел ангел и сообщил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 Вы можете мне резонно возразить, пророчество исполнилось, но не точно. исая называет другое имя, Иммануэль. А мы все знаем, что Христа зовут Ишуа или Иисус. Объяснение этому очень простое. исая говорит, что нарекут им имя, то есть не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 Ну, Иисус Христос, как Бог наш, или как? Ну, Сын Божий, да? Ой, я в этих делах не разбираюсь. <смех> может, был Христос, а может, и нет. Люди придумали. Не знаю. Я думаю, что это Бог, который спасет мир. И спасает мир, который пошел на крест ради нас, ради человечества Я не знаю, не-не, это не религия не ко мне Ничего не скажет Я сам не крещеный, поэтому не знаю Ну, как кто? В древности считался целителем, да, и сыном Божьим Я даже не знаю Ну как, кто? Бог, наверное, я же не знаю Я вообще как бы не очень верю в это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 ну теперь несколько слов вообще о рождестве Праз... праздник рождества отмечался праздник рождества не отмечался первыми апостолами и в евангелии нет такого праздника господь не заповедовал отмечать нам этот праздник как например он заповедовал делать вечерю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 Не то, что число, мы не можем сказать месяц, когда он родился. Неизвестно. Ну, есть разные, есть разные, да. э -э, некоторые исследователи говорят, что он родился в конце лета или ранней осенью. Вот. Но есть есть много и снова Мы сейчас не будем их обсуждать. Просто э -э, первые документы о Рождестве говорят, что начали отмечать э -э, христиане Римской империи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 потом вот этим бульоном обмазал все, что там было в, в, в храме. То есть э, он сделал все для того, чтобы унизить э, еврейский народ и бога Израилева. И где сейчас этот эпифан? Вот если бы я о нем вам не рассказал, вы бы знали такое имя? Э, Маковеи победили, то есть... Э,